Глава 43. Они поднялись в детскую комнату. Я знаю, что это не мое дело, шепотом сказала Наталья, проверяя, не проснулась ли Ритуся. Девочка сладко спала в своей кроватке. Говори уж. Сью же немного занервничала, но все ее мысли по-прежнему были рядом с Владом. За эти полгода, которые я работаю в вашей семье, продолжила няня, отходя от кроватки, я очень привыкла и к тебе, и к малышке. Вы для меня почти как родные, Ксюш. И все, что происходит с вами, непременно отражается и на мне». Она стала ломать пальцы, подбирая слова. «Я знаю, что не должна чувствовать все, что чувствую, и не должна соваться туда, куда не следует. И, возможно, я пожалею, что сказала это». Ксения присела на край подоконника и бросила взгляд в окно. Солнечные лучики играли бликами на поверхности воды в бассейне. На клумбе уже расцвели розы. Сад казался таким тихим и спокойным. «А вот...» в душе у нее напротив бушевала настоящая буря. «Это насчет меня и Влада?» — тихо проговорила она. «Только идиот не мог бы предположить, что вы влюбитесь друг в друга. Красивый парень, красивая девушка, каждый день вместе. Считаешь моего отца идиотом?» — улыбнулась Ксюша. Наталья подошла ближе. «Просто он погружен в свои дела и не хочет замечать того, что творится у него под носом. А еще он думает, что достаточно запугал тебя, чтобы ты стала послушной. Но...» А если запереть птицу в клетке, она ведь не перестанет пить, так? У меня не тот характер. Я не смогу всю жизнь жить по его правилам. Скоро он поймет это. Пожалуй, да. Уже начинает понимать, няня вздохнула. Вам нужно быть осторожнее, если Валерий Игоревич узнает. Я знаю, кивнула девушка. Влад лишится работы, опеки над братом и больше не сможет никуда устроиться в этом городе. Она задумчиво бросила взгляд за окно. «И это при самом лучшем раскладе. Кто знает, что сотворит с ним отец, если поймет, что Влад не отступится от меня?» «Поэтому вам нельзя рисковать», — Наталья посмотрела ей в глаза. «То, что видела сегодня я, может увидеть и Надежда Михайловна. И эта женщина, сама знаешь. Ей не составит труда все как следует приукрасить «Михайловна», — хмыкнула Ксюша, «эта стерва не заслуживает того уважения, с каким ты к ней относишься». Я тоже не хочу потерять свою работу. не потупила взгляд. К тому же она шумом втянула воздух и нервно выдохнула. Если она меня уволит, твоей сестренке придется совсем не сладко. Она еще круха. Голос женщины дрогнул и слегка осип. А она ее швыряет, как куклу, ругает, шлепает. На это невозможно смотреть. Нужно все рассказать отцу, решительно сказала Ксюша, слезая с подоконника. Я уже думала над этим и не раз. Он не поверит. Замотала головой Наталья. Я тоже много раз думала, даже сняла один раз на телефон, как Надежда Михайловна обзывает малышку. Ну, во-первых, этого недостаточно. Во-вторых, угадай, кто в итоге останется виноватым. Валерий Игоревич поругает ее и успокоится. Надежда все-таки мать ребенка. А меня уволят, и ритуси найдут новую няню. И не факт, что хорошую. Значит, нужно снять еще видео. Жди здесь. Ксюша сбегала в свою комнату, принесла камеру и поставила ее на столик. Мы поставим ее среди игрушек на полку. Тебе останется только подойти и сделать вид, что берешь подгузник или вытираешь пыль. Нажмешь на кнопку, и запись начнется. А если все удастся? Если у нас будет видео, я сама отнесу его отцу. Ты будешь ни при чем. Ксюша положила ладони на плечи обеспокоенной женщины. Маргарита моя сестра, серьезно сказала она. И мне в первую очередь важно, чтобы никакие истерички не сломали ей психику. Понимаешь? Да, закивала Наталья. «Хорошо, я включу камеру, только покажи как. Сейчас все объясню». «Поможешь тебе раздеться», — хихикнула Наденька. Только женщина оказалась в ее комнате, она стала смелее. «Нет, спасибо», — еще раз решил обозначить границы Влад. Парень придержал дверь рукой, не позволяя ей закрыть ее и не давая жене хозяина возможности остаться с ним наедине. «Дальше я сам», — натянуто улыбнулся он, взглядом указал на дверь. Но если Надежда Михайловна не понимала намеков, он готов был высказать ей свое пожелание в достаточно жесткой форме. «Ладно, если что понадобится, зови!» — кокетливо покрутила плечиками женщина. Видимо, решила сделать вид, будто не поняла, что ее только что отшили. Она вышла в коридор и обернулась. «Но позже я загляну». «Не стоит», — заверил Влад. «Какой ты стеснительный», — расплылась в улыбке Надежда. «Мне это нравится». «Еще раз спасибо за помощь», — сказал парень и закрыл дверь перед ее носом. Вот прилипала. Такая переспится всем персоналом и даже не поморщится. Влад дошел до постели, осторожно, лег и достал телефон. Первым делом он набрал номер брата. «Как дела?» «Привет, нормально», — отозвался Костик. «Иду из школы. Как учеба, все хорошо?» «Типа того», — послышался смешок. «Значит, как придешь домой, садись делать уроки». «Эй, ты можешь не строить из себя заботливого папочку? Это не обязательно!» Обиженно произнес брат. «Ты поел?» Игнорируя его замечание спросил Влад. Вечером обчистил холодильник, с утра закинулся бутербродом. «Что в школе хавал, тоже говорить?» «Нет, мне приходит СМС из школы». «Ого, со всех сторон обложили!» «Кость?» «Да?» «Вера Афанасьевна, наверное, уже пришла и приготовила обед. Ты поешь, не поленись, а то испортишь желудок». Так точно. А я постараюсь заглянуть вечерком. Хорошо. А, Влад, что? К тебе Юлька утром приходила, все расспрашивала. Что с кем, где ты бываешь, когда приходишь, когда можно тебя застать. Говорит, что не может дозвониться, трубку не берешь. Сказала, что у нее что-то срочное. Понятно. Влад прочистил горло. И еще. М? Она про Ксюшу спрашивала, что именно. «Ну, всякие штуки. Зачем та приходила к нам вчера и все такое?» «А ты?» «А я могила. Дураком прикинулся, типа не знаю ничего». «Молодец. Сейчас перезвоню ей». «Ага». «Ну, до вечера». «Ага». Влад скинул звонок и набрал номер Юли. Признаться честно, его напрягло поведение девушки. Прийти к ее брату, задавать вопросы. Что еще за фокусы? «Наконец-то!» Вместо приветствия взвизгнула Юля. «Ты меня в черный список добавил». «Привет. Где ты пропадаешь?» «Я не понял, Юль. Что за тон?» Влад привстал и лег повыше. «Ты меня игнорируешь. Как еще я должна с тобой разговаривать?» Парень опешил. Такая агрессия стала для него неожиданностью. «Что происходит, Юль?» «А то, что я на грани, Влад?» Сбивчиво и торопливо стала говорить девушка. «Ты довел меня до отчаяния. Что происходит, да? А то, что ты проводишь со мной ночь, а потом пропадаешь...» «Я тут думаю, что у нас все нормально, а потом узнаю, что ты катаешься с какой-то девкой и приводишь ее к себе домой». «Так», — холодно сказал Влад, «мы опять возвращаемся к разговору годовой давности, да? Я уже объяснял тебе, Юля, что у меня нет к тебе чувств, и что все, что я могу тебе дать, а к ней у тебя стало быть чувство, да? К этой шлюхе у тебя чувство? Э, тебе бы последить за своим языком для начала». Парень тяжело задышал от напряжения. «Если ты еще раз позволишь себе разговаривать со мной в таком тоне? Если еще хоть как-то оскорбишь ее?» «Да мне плевать на твои угрозы, понял?» Тон голоса Юлии стал подозрительно уверенным. «Просто скажи, это все из-за денег, да?» «Что?» «Ты пялишь ее ради ее бабла? Думаешь, тебе что-то перепадет?» «Юля!» «Ты сделал большую ошибку!» рассмеялась она. «Теперь тебе придется принять решение, Влад. Или я, или она, иначе папочка Князев узнает о вашей связи. Давай подумаем, что тогда будет». «Только попробуй». Влад уже не боялся быть грубым и жестоким. «Если ты посмеешь сунуться в мои дела, я тебя найду и придушу». «Ой-ой, на первый раз делаю вид, что не слышала. Ну ты... Подумай хорошенько, ладно? Я тебе даю время». «Мне не нужно никакого времени, Юля. Я не собираюсь никого выбирать». Я уже свой выбор сделал. У нас с тобой ничего нет и быть не может. Если я неясно выразился, то могу повторить. Ты мне не нужна, а я тебя не люблю. Если ты попытаешься меня шантажировать...» Соединение оборвалось. «Твою мать!» А Владша вернул телефон. Тот ударился о стену и отлетел в дальний угол комнаты. Жопа. Беспросветная жопа. Вот как называлось то место, в котором он оказался в очередной раз.